Глава шестая. Закончив с обыском и забрав немногочисленную добычу, горсть монет мелкого достоинства, в основном медихи и парочка серебрушек, Пайк снял с противников ремни и принялся вязать им руки. Действовал быстро, умело, выдавая немалую сноровку. «И куда их теперь?» — с неудовольствием спросил я, понимая, что обед придется отложить. Жрать хотелось просто жуть. Половинка эрии внутри протестующе взвыла. — На конюшню? — подумав, ответил наемник. — Куда же еще? — Думаю, вряд ли хозяин разрешит использовать одну из его жилых комнат. Так ведь? И взглянул на содержателя постоялого двора, наблюдавшего за действиями Пайка. Мужик сердито засопел, но говорить ничего не стал. И так все понятно. У него на лице написано, что все благородные провалились в тартарары со своими разборками и оставили бедного трактирщика в покое. Однако ни он, ни его вышибала больше ничего не предприняли. Не столько из-за вовлеченности его милости, то есть меня, в драку, сколько из-за скорости, с которой солдат удачи разобрался с противниками. Оценили по достоинству и предпочли не лезть на рожон. Я же продолжал сидеть на скамье, прихлебывая ароматный отвар. Примитивное зелье из трав и правда действовало. Жар снизился, слабость почти пропала заменяя собой приятную расслабленность. Может, поэтому поднявшуюся в другом конце зала фигуру в темном балахоне мы заметили поздно. Пайк был занят валявшимися на полу остолопами, я расслабился. Оба утратили бдительность на короткий момент. Этого хватило с лихой. Что-то хлопнуло. Мне на лицо брызнуло красным. Стоящий рядом с хозяином вышибала лопнул, как надувной шарик. Пайк отреагировал первым. Мячиком скакнул вправо уходя с линии возможной атаки. Тело наемника рыбкой нырнуло за грубо сколоченный стол. Я ушел не так впечатляюще. Честно говоря, находился в таком состоянии, что и двигаться не хотелось. Однако пришлось. Инстинкт самосохранения взвыл, предупреждая о смертельной опасности и настойчиво требуя свалить как можно скорее. Пальцы разжались, кружка с варевом грохнулась на пол, под доском разлетелись глиняные черепки. Я не стал изображать из себя ниндзя, уходя в красивом перекате за укрытие, а просто рухнул вниз, в первую очередь стремясь перестать делать из себя хорошо видимую мишень. Сработало. В воздухе сверкнула вспышка, очаг за спиной полыхнул синим пламенем. Вот, блин, что это было? Заклинание, что ли? Я шустро пополз по грязному полу. От былой расслабленности не осталось и следа. Больно уж жить сильно хотелось. Адреналин бушевал в крови, заставляя двигаться как можно резвей. Наверное, у каждого живого существа есть скрытый резерв на подобные случаи. Кто-то громко заорал. Столы и лавки задвигались. Посетители поняли, что заурядная драка превратилась в нечто иное и не желали становиться сторонними жертвами. Еще одна вспышка. Чертыхаясь и перебирая локтями, двинулся дальше. Паника охватила помещение... Народ бросился к дверям и окнам. Счастливчики, оказавшиеся рядом с выходом на кухню, успели свалить раньше всех. Брошенный мельком взгляд вглубь зала позволил заметить, кто напал. Человек в темном плаще, стоит неподвижно, руки раскинуты в стороны. От всей фигуры так и веет эманациями силы. Маг. Дерьмо. Тварь! Заорал совершенно неожиданно для всех владелец постоялого двора и бросился на чародея. Не знаю, на что рассчитывал и почему так взбесился, но результат последовал незамедлительно. От мрачного силуэта словно отделился кусок в форме креста и устремился к мужику в фартуке. Снова мерзкий, хлюпающий звук, лопнувшего шарика с водой. Тело трактирщика взорвалось, не успев сделать и пятерки шагов. На пол брызнуло кровавыми ошметками. «Меня замутило». Особо впечатлительные личности в очередной раз что-то там заорали. На входе образовалась пробка. Один из посетителей, по виду лесоруб, просто выскочил в окно, прихватив с собой натянутый на проем бычий пузырь и парочку перекладин. В помещение ворвались звуки ливня, рывы сырости и резкий сквозняк. А я вдруг понял, что враг использует необычные чары, а будто бросается кусочками собственные ауры, Формируя из них некое подобие Быстро летящих снарядов С легкостью уничтожающих Как органические ткани Так и более стойкие материалы Один из столов лежал разрубленным надвое Жаровня из железа рядом И вовсе расплавилась Дождавшись подходящего момента Пайк приподнялся, резко выбрасывая руку вперед Мелькнул в воздухе брошенный кинжал Миг и лезвие входит в середину темного балахона Хороший и точный бросок как раз на уровне груди человека. Возникшая была радость, почти сразу исчезла. Враг не только не думал падать, но и, кажется, не испытывал особых неудобств от торчащего из груди кинжала. Спокойно стоял, неспешно поворачиваясь к дерзнувшему помешать наемнику. Раздался щелчок. Один из охранников купеческого каравана не остался в стороне и последовал примеру Пайка. Атака прошла справа во фланга. Тяжелый, уродливый арбалет плюнул маленьким болтом с чудовищной силой. На этот раз эффект вышел лучше. Фигура в плаще качнулась, хотя выстрел и попал всего лишь в плечо. Должно быть от силы последовавшего удара, а не от полученных повреждений. макнео клюже попытался сохранить равновесие. Однако Пайк не дал ему этого сделать. Мелькнул брошенный ловкой рукой топорик. Видать, один из тех, что отобрал у избитых солдат с гербом трех птиц. И к арбалетному болту добавилось еще одно украшение, но теперь уже с другой стороны. От удара фигуру в балахоне развернуло на месте. Сбоку подскочил еще один посетитель среднего телосложения Бородач. Он не был вооружен, зато имел пудовые кулаки. Удар по макушке окончательно дезориентировал колдуна. Не удержавшись, он шлепнулся на пол. Тут и началось основное веселье. Увидев, что страшного магика завалили, остальные ринулись обратно цаопя пыхтя изрыгая сдавленное ругательство народ остервенело принялся месить ногами упавшее тело мстя за свой страх за убитых и покалеченных в давке я не участвовал в избиении благоразумно решив не вмешиваться поднялся отряхнулся и лишь после этого огляделся основное внимание уделив тому что осталось от трех человек попавших под магические атаки что за хрень Тела представляли собой расплесканную жижу, впечатление, будто им вскипятили кровь, одновременно расщепив костную структуру до состояния порошка. Жесть какая! Не хотелось бы попасть под действие таких чар. Людей буквально превратили в лужицы багрово-красного месива. Только бурая кашица осталась и ничего больше. — А ну хватит, отошли, отошли, я сказал. Раненым буйволом заревел Пайк. — Я даже вздрогнул не знал что напарник умеет так орать назад кому сказано оно отвалили и потянулся за мечом вынырнувшая из ножен полоска остро заточенной стали произвела должное впечатление в сторону расступись энергично командовал пайк расталкивая толпу люди послушались решительный вид в купе с обнаженным оружием внушили достаточно уважения чтобы не делать глупости Ворча, народ, тем не менее, расступился, пропуская наемника к лежащему телу. Точнее, к комку чего-то, завернутого в темную хламиду. Народ так отходил ногами мага, что вряд ли у него осталась хоть одна целая кость. Да и вообще, жив ли он? На это ответил Пайк, склонившись над телом, щупая пульс. Хм, кажется, живой. Похоже, Пайк и сам удивился. — Так давайте добьем! — азартно выкрикнул кто-то. Толпа одобрительно загудела. «Пока не очнулся, мерзавец», — добавил кто-то еще. Осознание, что так лихо бросающиеся заклятиями маг может очнуться, придало мыслям людей совершенно иное направление. Некоторые качнулись назад. «Ну да, это же не беззащитное тело пинать ногами. А ну как и правда придет в себя». Особо малодушные не выдержали и подались к выходу. «Я с сожалением посмотрел на пол перед столом, где валялась разбитая кружка с варимом. Из проема, ведущего на кухню, смело выглядывала давешняя служанка. «Эй, милая!» — позвал я ее. принеси ко мне еще вашего чудодейственного отвара». На мой голос многие оглянулись. Служанка помедлила. Круглые глаза на смазливой мордашке до сих пор выражали ужас. Понадобилось несколько секунд, чтобы до нее дошло, о чем ее просят. Последовал несмелый кивок. Девица скрылась на кухне вот и ладненько что с ним делать ваша милость посмотрел на меня пайк по моему он впервые обратился ко мне как к высокородному аристократу это произвело должное впечатление народ вспомнил что в квартире есть еще и благородный ларденыш а значит ему с этим не разбираться хитрый ход со стороны солдата удачи и народу дал повод успокоиться и на меня мимоходом стрелки перевел я мысленно поморщился Но некуда. Может показаться чудным, что толпа половозрелых мужиков уставилась на пацана, ожидая от него решения. Однако в эти времена такое в порядке вещей, если пацан относится к вышестоящему сословию. Возраст тут не играл роли. На первое место выходил статус. «Покажи его», — приказал я, подходя ближе. «Правая рука на рукоять меча, левая на пряжке ремня, морда кирпичом». Выглядеть как можно надменнее. Сработало, раступились. Тем, кто замешкался, еще и помогли локтями. Послышались сдавленные вздохи. Пайк пинком перевернул тело магика. Черный капюшон спал с головы. Толпа ахнула. — Святцы, заступники, баба! — не удержался самый впечатлительный старичок с кудлатой бороденкой в крестьянском армяке. — Мои брови тоже скакнули вверх. — Ничего себе сюрприз! И впрямь баба. Точнее, девица лет семнадцати-девятнадцати. Нежный овал подбородка, ямочки на щеках, тонкие черты лица, волосы цвета вороного крыла, почему-то коротко стриженные. Последний пункт вызвал недоумение не только у меня. Один из бродячих карабинников в цветастых одеждах плотоядно ухмыльнулся и бросил. Девка продажная. Пайк дал ему подзатыльник. Дурак, магички тоже стригутся коротко, если захотят. Все согласно загудели. Приличная женщина волосы корнать по плечи не будет. Это всем известно. Только шлюхи до да магички осмеливались пойти против устоев, потому что и тем, и другим на общественное мнение плевать. Только и разницы, что первым уже наплевать, а вторым всегда было наплевать. Я поманил пайка. Наемник, растолкав руками особо напирающий люд, грозно рыкнул. «А ну, сдали назад. У кого нос лишний?» И в качестве аргумента продемонстрировал обнаженный клинок, что все еще удерживал в руке. Освободив пространство и добавив особо упертым пинков для ускорения, Пайк подошел ко мне. Я наклонился к его уху и тихо, чтобы остальные не слышали, сказал. Кажется, это не магичка. Теперь настала очередь бровей старого рубаки прыгать наверх. Как не магичка? Я же сам видел, как она того магии людей взрывала. Ну, с этим не поспоришь. «Было такое. Только имелся один немаловажный нюанс. Это не совсем магия. Я замялся, подбирая слова. Это сложно объяснить. Просто поверь, она не создавала заклятия. Она использовала что-то другое, свою ауру». «Свою ауру?» — переспросил Пайк, скептически кривя губы. «Знаешь, я в этих ваших магических делах не разбираюсь, так что давай-ка попроще. Чтоб его...» самое паршивое я и сам толком не понимал что конкретно произошло и каким образом магичка швыряла куски собственной ауры используя ее в качестве оружия никогда не приходилось видеть ничего подобного стоп стоп или все же приходилось не сам причем а тип энергии это ведь не классическая мана что то иное смесь из астрала и эфира знакомые эманации, уже виденные раньше твою мать — с чувством выдохнул я. — Девка, одержимая! В ней кто-то из богов! Последнее я чуть ли не выкрикнул. Люди стали оборачиваться. Пришлось прикусить язык. Только нового всплеска народного гнева сейчас не хватало. — Погоди, погоди! — замахал руками Пайк. — Давай разберемся. — Ты говоришь, что эта баба — одна из тех божеств, что недавно сбросились с небес? Я правильно тебя понимаю? В голосе наемника отчетливо слышалось недоверие. Конечно, трудно принять, что существо, которое только что на твоих глазах отходило ногами злая толпа, когда-то принадлежало к пантеону могущественных божеств. Очутившись в материальном мире, они потеряли большую часть силы, принялся объяснять я. По сути, они стали не совсем обычными магами. От былого всемогущества ничего не осталось. Поверь мне, в теле сидит одна из тех тварей, что выпнули из эфира. Должно быть, нашла подходящую оболочку и поселилась в ней, как паразит. Кажется, убедил. Пайк насторожился и подобрался. Тогда ее и правда лучше убить. Последовал оценивающий взгляд на лежащее без сознания женское тело в черном балахоне. Как думаешь, отрубание головы убьет эту гадину? Деловито уточнил наемник. Я лишь позавидовал его невозмутимости и умению быстро адаптироваться к изменившейся обстановке не может быть она богиней, ерунда, может, не врешь, тогда надо мочить, как насчет мечом по шее, а течение башки действенно, нет, тогда может что-то еще, уверен, скажи я сейчас, что отрубание головы вряд ли убьет и на мировую сущность из другого плана бытия, сразу раздастся целый ворох различных предложений по иным способам убийства, сжечь, четвертовать, утопить, отравить, расстрелять из арбалетов, повесить и еще черт знает что. Наверняка фантазия солдата удачи по этой части безгранична. За плечами приличный опыт, как-никак. «Я думаю, нам с ней надо пообщаться», сказал я. Пайк нахмурился. «Зачем?» «Затем. Узнаем, где она пряталась до этого момента и что ей от нас надо». Наемник хмыкнул. «Я думал, это и так понятно». Крепкая ладонь скользнула по правому боку в районе пояса где за полами куртки скрывался кашель с деньгами и кровавыми алмазами. «Блин, точно, торможу что-то. Долбаные камешки для таких существ все равно, что батарейки для подзарядки. Очень полезная в хозяйстве вещь». «Думаешь, она спелась с обладателем герба?» И ткнул пальцем в до сих пор валяющуюся без сознания солдатню. Наемник пожал плечами. «Кто знает?» — протянул он. Затем испытующий на меня уставился и повторил давешний вопрос. «Так что со всем этим бардаком будем делать? Предлагаю их всех того!» Головорез, ранее воевавший за деньги, выразительно провел ладонью по собственной шее. «И свалим отсюда!» «Ну да, ножиком по горлу и драпать!» «Если подумать, решение не хуже многих. В чем-то даже безопасное. Как говорится, простенько и сердито, а главное, концы в воду. Одна проблема. «Нас тут запомнили, и в случае чего не составит труда связать с произошедшим. Тогда уж всех в трактире в расход, чтобы уж точно, без свидетелей». «Давай, как и хотели, в конюшню всех на допрос, а там посмотрим», — предложил я. По физиономии Пайка скользнула гримаса задумчивости. Рассчитывал риски. «А если баба очнется и снова начнется швыряться магией?» «Разумный вопрос». «Тогда отрубишь ей башку и дело с концом», — ответил я, подумал и уточнил. Впрочем, наверное, убивать ее не самая лучшая мысль. Кажется, его это удовлетворило. «Эй, ты, ты и ты!» Наемник без лишней стеснительности ткнул пальцем в ближайших мужичков с телосложением покрепче. «Кажется, кого-то из караванщиков. Взяли всю эту развеселую компанию и отнесли в конюшню. Живо!» Повторять не пришлось. Выбранные на роль невольных помощников что-то проворчали под нос, но подчинились, быстренько перетаскав бессознательные тушки, перед переноской предусмотрительно связанные по рукам и ногам собственными ремнями, под проливным дождем, не думавшим и кончаться в конюшне во дворе. Следом направилась и магичка. Вытянутая постройка под соломенной крышей неплохо спасала от холода и сырости. Внутри пахло конским навозом и свежескошенным сеном. Никто из посетителей не возражал. К этому времени в зале трактира началось новое представление. Наследники недавно почившего содержателя постоялого двора принялись с упоением делить хозяйство. Супруга покойного и повар, оказавшийся его братом, выясняли отношения. Перепалка нарастала, постепенно переходя в потасовку. Победила, как ни странно, жена. Здоровенная бабища в засаленном переднике, ловко управляющаяся со скалкой и черпаком. От души отметили в Девере, она отметила победу, выставив три бочонка Эля за счет заведения всем посетителям. Тем, конечно, это понравилось, и результаты семейного спора никто не оспаривал. А то вдруг халявная пойло отменят. Пока внутри шел праздник, мы сидели в конюшне. А я думал, у нее под плащом кольчуга мелкого плетения или толстая кожаная броня. Задумчиво обронил Пайк, стянув с магички черную хламиду. «Где ты видел кожаную броню, способную держать выстрел из арбалета?» Со скепсисом осведомился я. «Гляди, кровь не идет». Мой палец ткнулся в белую кожу вокруг дырки. «Богов я тоже до сих пор не видел», — огрызнулся наемник, приглядываясь. «Все благие небеса, и правда крови нет». Голос солдата удачи дрогнул. Я наклонился. Под плащом девица была одета в некое подобие охотничьего костюма, В местах попаданий болта, кинжала и топорика вместо привычных ран темнели углубления. Отверстия без единого пятнышка крови. Это вообще человеческое тело. Я почесал затылок, надеясь столь нехитрым способом стимулировать мыслительный процесс. Проклятые привычки Эри до сих пор давали о себе знать. Пайк в замешательстве уставился на меня. «В смысле? чьё чье же еще?» Я вспомнил созданного Паулем Гренвером антропоморфного голема, отправленного за немуранским свитком на другой континент. Помнится только под самый конец, стало известно о его нечеловеческом происхождении. Возможно, тут та же история. «Порежь ей руку», — приказал я. К этому моменту пленницу усадили на землю спиной к столбу посреди конюшни. Руки стянули назад, перехватив крепким ремешком. Пайк заколебался. «Давай!» — поторопил его я. И наемник полоснул по белому запястью кинжалом. На коже выступила полоска крови, что и требовалось доказать. Все-таки человек. У големов по венам текла совершенно иная жидкость. «Должно быть, раны заживила, предположил я, впрочем, не слишком уверенно. «Давай, буди ее». Солдат удачно хмурился. «Может, еще подскажешь, как это сделать?» — язвительно осведомился он. Я вздохнул. «Все приходится объяснять да Дай ей пощечину». Пайк вытаращился на меня. «Пощечину? Ей!» — за каким-то чертом уточнил он. И тут до меня дошло. Мало того, что бессознательная девица имела слишком правильные черты лица, свойственные благородному сословию, так еще и ее непонятное происхождение. Врезать шлюхи, утащившие из кошелька на утро несколько лишних монет, да легко. Ударить высокородную леди? Эм, нет, это без нас. Влепить за трещину богини, пусть и падшей? Ты что, рехнулся? Иди нафиг с такими идеями. Вот башку срубить всегда, пожалуйста. Что-то нечто подобное мелькнуло во взгляде Пайка, которым он меня наградил. От стойла, где кучей свалили солдат, послышался шорох. Один пришел в себя, заворочился и попытался сбросить путы. Надеюсь, с ним у тебя проблем не возникнет? Ядовито осведомился я, кивая в том направлении. Пайк дернул подбородком, сделал широкий шаг и со всего размаху врезал по башке живчика. Тот сразу как-то подустал и затих. Наемник с недовольной миной вернулся. «А если колдонет?» — хмуро спросил он. Ясно, что речь шла не о солдате, отправленном в беспамятство еще на пару часов. не у нее вся аура зияет прорехами», — уверенно ответил я. Наверняка все остатки истратила на заживление ран. Дальше, без долгих разговоров, я отвесил связанной магичкой одержимой по щечину. Голова девицы дернулась, раздался слабый стон. Еще через секунду затуманенные глаза сфокусировались на мне. «Блин, быстро пришла в себя. Может, и правда стоило остеречься?» «Будешь дергаться, мой друг?» — его к за спину пленницы. К этому мгновению Пайк уже занял позицию сзади с обнаженным клинком. «Надавит на меч и перебьет тебе позвоночник. Это не убьет тебя, но сделает неподвижный. Чувствуешь кончик лезвия? Потом он так же быстро отрубит тебе руки, пока я буду заниматься твоим языком». В моих руках сверкнул одолженный на кухне разделочный нож. Говорил я намеренно скучающим тоном, будто речь шла о некой безделице. «Подумаешь, ерунда» отрубить руки, сломать фребет и отрезать язык. Мол, мы хуже дела проделывали. Создать образ матерых душегубов для придания больше искренности. Хотя о чем это я? В эти времена таким баловались всякому не лень, начиная с разбойников с большой дороги и заканчивая дружинниками феодалов. Не говоря уже о королевских палачах. Те и по заковыристи пытки практиковали, да прямо на главной площади, на радость толпе. Так что этим не испугать. Разве что слегка нагнать жути. Так что, будешь говорить?» Я качнул в руке нож. «Или поиграем в занимательную игру, пытки и признания?» Эфирная сущность, вселившаяся в тело девушки, мрачно смотрела на меня и ничего не говорила. Я вздохнул. «Ну ладно, сама напросилась. Только учти. После этого твоя милая мордашка вряд ли останется такой же симпатичной». Я медленно качнулся вперед. В этот миг она сломалась. Видимо, упоминание потенциального уродства лишило последней решимости. Какая женщина добровольно согласится расстаться с красотой? Пусть та и принадлежит физической оболочке. «Спрашивай, смертный!» — прошептала одержимая. Ее глаза источали ненависть. Я хмыкнул и принялся за допрос.